Максвелл спихнул тигренка на пол и сел, прислонившись к стене. Мистер Мармадюк валялся на полу у нижней ступеньки лестницы, оба его колеса вертелись, как бешеные, и он неуклюже вращался вокруг своей оси. По лестнице взбежала Кэрол и, уперев руки в бока, уставилась на Максвелла и тигренка. — Хороша парочка, нечего сказать, — вскричала она и задохнулась от гнева. «Мы не ненарошны», — сказал максвел — «почетный гость!» Она чуть не плакала от злости, «почетный гость!» «А вы двое гоняетесь за ним по коридорам, словно он мышь какая-нибудь!» «По-видимому, мы не причинили ему большого вреда», — заметил максвел «я вижу, он цел невредим, хотя меня не удивило бы, если бы его брюхо лопнуло, и эти милые жучки разлетелись по всему полу». «Что подумает Нэнси?» — негодующе спросила Кэролл, «Думаю, она будет в восторге», – ответил Максвелл. На ее званых вечерах не случалось ничего интересного с тех пор, как огнедышащая амфибия из системы крапивы подожгла новогоднюю елку. «Вы это придумали», – заявила кэрл – «этого не было». чтобы мне провалиться, я сам был тогда здесь, видел все своими глазами и помогал гасить пожар». Тем временем мистера Мармадьюка окружили гости и принялись поднимать его. По залу засновали маленькие роботы, собирая осколки и вытирая лужицы коктейлей. Максвелл встал на ноги, а Сильвестр, подобравшись к нему, начал тереться головой о его колени. Откуда-то появилась Нэнси и заговорила с мистером Мармадьюком. Гости, окружив их кольцом, внимательно слушали. «На вашем месте», — посоветовала Кэрл, — «я бы испарилась отсюда как можно незаметнее, не думаю, чтобы вас тут теперь встретили с распостертыми объятиями». Он начал спускаться по лестнице, а сильвестр с царственным видом шагал рядом с ним. Нэнси обернулась, увидела Максвелла и поспешила к нему навстречу. «Пит!» — воскликнула она. «Так значит, это все-таки правда. Ты действительно вернулся?» «Да, конечно», — растерянно согласился Максвелл. «Я читала в газетах, но не могла поверить. Я думала, что это какой-нибудь трюк или розыгрыш». «Но ты же меня пригласила», — сказал Максвелл. «Пригласила? Тебя?» Она не шутила, это было ясно. «Значит, ты не посылала краба?» «Какого краба?» «Ну, существо, которое больше всего похоже на краба-переростка». Нэнси покачала головой, и, вглядываясь в ее лицо, Максвел вдруг почти со страхом обнаружил, что она начинает стареть. В уголках глаз и рта лучились морщинки, которых не могла спрятать никакая косметика. «Существо, похожее на краба», — повторил он. «Оно сказала что работает у тебя посыльным, и что ты приглашаешь меня на этот вечер. Оно сказала что за мной будет прислан автомобиль. Оно даже принесло мне костюм, сказав, что... «Пит!» «Перебила Нэнси, пожалуйста, поверь мне, я ничего этого не делала. Я тебя не приглашала, но я очень рада, что ты пришел». Придвинувшись к нему почти вплотную, она взяла его под руку и сказала, еле сдерживая смех, «И мне было бы очень интересно узнать, что у тебя произошло с мистером Мармадьюком». «Мне очень жаль», — начал Максвелл, «и напрасно». «Разумеется, он мой гость, а с гостями следует обходиться любезно, но, в сущности, он ужасен, Пит. Скучный педант, сноб и...» «Тссс!» — предустерег ее Максвелл. Мистер Мормодюк, высвободившись из кольца гостей, катил к ним через зал. Нэнси повернулась навстречу колеснику. «Вы правда не пострадали?» — спросила она. «Нет, правда?» «Я отнюдь не пострадал», — сказал мистер Мармадьюк. Он подкатил к Максвеллу, и из верхушки его округлого туловища возникла рука, гибкая, пружинообразная, больше напоминавшая щупальца, чем руку, с клешнёй из трёх пальцев. Мистер Мармадьюк обвил этой рукой плечи Максвелла, и тот почувствовал инстинктивное желание сбросить ее, отодвинуться, но подавил этот импульс и заставил себя остаться на месте. — Благодарю вас, сэр, — сказал мистер Мармадьюк. — Я весьма вам благодарен. Возможно, вы спасли мою жизнь. В момент моего падения я увидел, как вы прыгнули на этого зверя. Весьма героичный поступок. Сильвестр крепче прижался к боку Максвелла, поднял голову и обнажил клыки в беззвучном рычании. «Он бы не причинил бы вам вреда, сэр», — вмешалась Карл. «Он ласков, как котенок. Если бы вы не побежали, он не стал бы за вами гнаться. Он по глупости вообразил, что вы с ним играете. Сильвестр очень любит играть». Сильвестр зевнул, продемонстрировав все свои зубы. «Эта игра, — сказал мистер Мармадьюк, — не доставляет мне удовольствия». «Когда я увидел, что вы упали, переменил тему Максвел, я испугался за вас. Мне показалось, что вы вот-вот разорветесь». «О, это был напрасный испуг! — заявил мистер Мармадьюк. Я чрезвычайно упруг. Это тело сотворено из превосходного материала, весьма крепкого и обладающего исключительной эластичностью». Он снял руку с плеча Максвелла, и она взвелась в воздух, точно промасленный канат изогнулась и втянулась в тело, на поверхности которого Максвелл не сумел различить ничего, что указывало бы, где именно она скрылась. «Очень прошу вас извинить меня», — сказал мистер мармадюк — «мне нужно кое-кого увидеть». И, повернув, он быстро покатил прочь.